«Алекс!» Он недоуменно смотрел на окровавленный нож в своей руке и не мог понять, что именно произошло. Мэри тянула к нему руку, ладонь которой была в крови, и улыбалась виноватой улыбкой. «Господи, да ведь это я ее!» — понял вдруг Алекс. Эта мысль мелькнула в мозгу вспышкой, высветив весь ужас произошедшего. Он сам своей рукой ударил Мэри, и, возможно, смертельно. Удар был отработан и поставлен давно, сто лет назад, в лагере подготовки смертников. О, черт! Отбросив нож, Алекс кинулся, косевший на пол Мэри, затормошил ее, но та потеряла сознание. Рана оказалась не очень глубокая, и, к счастью, удар пришелся всего на сантиметр выше печени, как раз между ребер. Мэри была прилично ниже его ростом, а потому Алекс не рассчитал, бил, как привык, и вышло так, что это спасло ей жизнь. Хорошо еще, что нож он успел зачем-то развернуть плашмя, а не направить лезвием вниз. Нужно было звонить в скорую, но как? Как, когда ему самому нужно сматываться? Оставалось одно — звонить Марго. Та долго не брала трубку. хотя Алекс предусмотрительно звонил с мобильного Мэри. Потом, наконец, он услышал ее голос, ставший уже слегка чужим за это время. «Да, Мэрик, прости, я была в душе». «Это не Мэри, это я». Пауза, такая долгая пауза, и Алекс вдруг испугался, что сейчас она бросит трубку. «Марго, слушай, ты мне срочно нужна. Поднимись к Мэри». «Я все объясню, только быстро. Это важно». «А больше ничего не хочешь?» Совершенно несвойственной ей дерзостью поинтересовалась Марго. «Только одного. Поднимись в эту чертову квартиру!» Теряя терпение, процедил Алекс. «Иначе твоя кукла умрет от потери крови, и я ничего не смогу сделать». «Что?» – завизжала Марго так, что он был вынужден отвести трубку, подальше от уха. «Что ты сделал с ней?» «Хватит болтать, Марго. Я не шучу. Иди сюда». И он отключил телефон. Склонившись над неподвижно лежавшей у стола Мэри, он пощупал пульс. Жива. Прекрасно. Можно убрать улики. Нож. Аккуратно завернув его в кухонное полотенце, Алекс сунул сверток во внутренний карман пиджака. В спальне на полу, словно мусор, валялись бриллианты, стоимость которых превышала сотни тысяч долларов раз в пять примерно. Ему эти камни не нужны, он оставит их Мэри. Она заслужила их, заслужила хотя бы тем, что не стала покорной куклой в руках своего мужа, а сопротивлялась, боролась за свое право жить так, как хотела сама. И он объяснит, почему поступил именно так, а не собрал всё и не отдал заказчику, но только когда сможет спокойно с ней разговаривать. Маленькая сучка. До да чего довела? Он поднял на нее уже не руку, нож. Поворот ключа в прихожей заставил его вздрогнуть, но он тут же успокоился. Марго. Она ворвалась в кухню, растрепанная в банном халате, с полусвалившимся с мокрых волос, голубым полотенцем. Увидев лежащую Мэри с белым лицом и огромным красным пятном на халате, Марго охнула, повалилась на колени рядом с подругой и завыла. «Погоди, что ты ревешь? Она жива!» Марго подняла глаза, и Алекс поразился тому, какие они стали. Чужие, злые, глядящие на него с ненавистью. «Сволочь! Какая ты сволочь!» «Ты все-таки убил ее!» «Мразь! Ненавижу тебя!» «Ненавижу!» «Когда ты уже сдохнешь!» Раньше он не потерпел бы и сотой доли подобных выражений, но сейчас чувствовал себя виноватым. Повелся на брошенную Мэри в запале ссоры фразу, а должен был сдержаться. Должен был. «Марго, если ты хочешь, я сдохну, но сейчас умоляю тебя, вызови скорую!» «Иначе она умрет. Мне нужно уйти. Я потом позвоню». Выпалил он скороговоркой, чмокнул растерявшуюся Марго в мокрую от слёз щеку и вышел из квартиры. Далеко он не пошел, Сел на лавку под деревом, закурил и принялся ждать скорую. Машина подлетела буквально через десять минут. Из нее вышли мужчина-врач и молодая девушка. Торопливо скрылись в подъезде. Алекс успел выкурить почти половину пачки, прежде чем мужчина снова спустился и взял носилки. Через какое-то время он и высокий крепкий парень, видимо сосед, вынесли Мэри, укутанную по шею пледом. Рядом, подняв в руке флакон, от которого к локтю Мэри тянулся шланг капельницы, шла девушка, а с другой стороны Марго, успевшая надеть джинсы и ветровку. Мокрые волосы были кое-как закручены в узел. Лицо без косметики казалось совсем детским и испуганным. Она держала Мэри за вторую руку и что-то постоянно говорила. Когда машина, включив сирену и мигалку, вылетела из двора, Алекс испытал облегчение. С ней все будет в порядке. Она выживет, настырная рыжая сука, без которой так скучно было бы жить. Мэри. Открыть глаза кажется непосильным трудом. Веки словно налиты тяжестью. Хочется увидеть свет, а глаза не открываются. Где я? Что со мной? Не вижу. Чья-то теплая ладонь прикасается к руке, гладит ее. Кто здесь? Мэри, Мэри, ты слышишь меня? Женский голос. Марго, моя Марго. С огромным трудом... Я чуть разлепила веки, яркий свет сразу ударил в глаза, заставив зажмуриться. «Откуда такой свет? Боже мой! Сейчас, потерпи, я закрою окно!» Я услышала звук отодвигаемого стула, шаги и шелест опускаемых жалюзи. Сразу стало легче, яркий свет пропал, и я открыла глаза, обводя взглядом помещение, в поисках Марго. Она спешила ко мне от большого окна, надежно замаскированного белыми жалюзи. «Мэри, как ты?» Наконец очнулась. А то доктор уже раза три приходил. Спрашивал, не открывала ли глаза. А я сижу-сижу, смотрю на тебя, а ты все спишь. Она выливала на меня поток слов, словно пытаясь замаскировать страх и тревогу. «Марго...» хрипшим голосом попросила я, поморщившись, «Дай попить». Она суетливо вскочила, опрокинула стакан, выругалась в полголоса и вдруг расплакалась, закрыв лицо сорванным со спинки стула полотенцем. Я ничего не понимала. Неужели разбитый стакан произвел на нее такое впечатление? Собственно, до меня наконец дошло, что я в больничной палате. Но вот как я оказалась здесь? «Почему?» Этого я не помнила. Я провела рукой по правому боку, нащупала повязку и отбросила простыню, которая была укрыта. Там оказалась чуть пропитанная сукровицей марля. Я перевела взгляд на Марго. «Успокойся. Что со мной случилось?» Марго всхлипнула еще пару раз, утерла лицо полотенцем. Я удивилась отсутствию косметики. Марго не выходила с таким лицом, Даже в стекляшку за молоком. «Марго, мне трудно разговаривать. Я хочу пить». Она, наконец, взяла себя в руки и поднесла мне небольшую пластиковую бутылку. Сделав два глотка, я почувствовала себя лучше. Перехватила руку Марго и сжала ее. «Расскажи мне». Она вздохнула, прижала мою руку к щеке и пробормотала. Я никогда не думала, что все случится именно так. что мои любимые люди будут врагами, что он, ты, господи, если бы можно было все вернуть. Ну, понятно. Что-то подсказало мне, что это дорогой призрак упек меня на больничную койку. Без его вмешательства не обошлось. Но что именно случилось? Как? И почему я ничего не помню? Марго, Мэрик, я не могу, не проси. Поняв, что она сейчас, Опять заплачет. Я отстала. В конце концов, какая разница? Что сделал Алекс? Все уже случилось. Изменить что-то я не могу. Так зачем мучить расспросами Марго, которая переживает за нас обоих? Я лишний раз убедилась в своей правоте. Марго и Алекс никогда не оставят друг друга в покое. Никогда не сумеют расстаться навсегда, что бы оба ни говорили. А под раздачу... Всегда буду попадать я, слишком удобная мишень. Если я не найду в себе силы исчезнуть, то непременно погибну. Уж слишком твердая рука у призрака, слишком железная воля. Нет, мне не справиться. Пришел доктор, веселый толстячок с бородкой и усиками. Потеснил Марго со стула, осмотрел повязку, измерил давление и спросил. «Боли чувствуете?» «Почти нет. Только жжет очень». «Ничего. Это пройдет. Кушать хотите?» «Нет. Это хорошо. все равно пока нельзя. Только пить. И то не очень много». Он повернулся к Марго, замершей у большого окна и смотревший куда-то поверх головы невысокого хирурга. «А вам, красавица, советую домой поехать. На вас лица нет. Незачем девушке». любоваться вашими заплаканными глазами. Ей позитивные эмоции нужны. Улыбочки, цветочки, любимый мужчина. У меня нет любимого мужчины. Отрезала я, задетая тоном, которым доктор разговаривал с Марго. А Марго — единственный, близкий человек. Доктор рассмеялся, как рассыпал горох по металлической поверхности и пробормотал. чудные дела твои!» «Молодая эффектная девица. И никого? Куда катится этот мир?» «В тартарары». Пробурчала я, и доктор согласно кивнул. «А то и дальше. Ладно, не буду мешать. Отдыхайте, поправляйтесь. Ближе к утру зайду еще раз. Будут жалобы, кнопочка на стене. Звоните, медсестра придет». Я испытала облегчение, когда дверь за доктором закрылась. Он раздражал меня, своим видом, своей категоричностью в суждениях и еще чем-то неуловимым, какой-то излишней уверенностью в своей правоте что ли? Макс, мой такой давний уже, но по-прежнему еще не забытый любовник, бывал таким. Собственно именно это его категоричность и бескомпромиссность и развела нас по разные стороны. Захотел он чуть поступиться принципами и просто выслушать меня, и все было бы иначе. Он понял это слишком поздно, когда рядом со мной уже крутилась кровавая мясорубка имени моего мужа Кости, перемоловшая потом и самого Макса. А все было так просто. Сядь и поговори по душам, выслушай и пойми. Нет, Максим придумал себе версию о моем мифическом любовнике в Москве и не желал смотреть в лицо фактам. Он читал мою переписку с Марго и не верил тому, что это женщина, что мы просто дружим. Видит Бог. Я пыталась достучаться до него, как могла, не услышал, не захотел. К чему я все это вспомнила именно сейчас, не знаю. Марго тяжело вздохнула и, оторвавшись от окна, подошла ко мне, присела на край кровати. «Как же не вовремя все, Мэри?» — В смысле? А в прямом. Вчера пришло письмо от твоего издателя. Они хотят видеть тебя во Франции, чтобы устроить большую презентацию для прессы, к выходу новой книги. А теперь я приподнялась на локти и возмущенно поинтересовалась, глядя на подругу. — И ты молчала? — Гениально. — Когда мне было говорить тебе об этом? — резонно возразила Марго. — Вчера ты была в клубе весь день. А сегодня с утра. Ага, сегодня я особенно занята. Меня, видишь ли, шуть-шуть зарезали. Пародируя акцент, проговорила я, опускаясь на подушку. Я не пойму, как его считают хорошим специалистом, если он убивает наполовину, а? Такой полукиллер в полукедах. Марго закатилась смехом, упав лицом в подушку рядом со мной. «Ой, Мэри!» Кошмар, что ты говоришь такое. А что не так? Рука у него вишли дрогнула. И слава богу, Мэри, резко оборвав смех, прошептала Марго: "Слава богу, что дрогнула. Иначе, ага, иначе мой господин издатель уже поди денежки вложил в презентацию и рекламу". Фыркнул я и охнул от резкой боли в области шва. Черт, как тянет! Позвать сестру. «Зачем?» «Несмертельно». «Слушай, Марго, а когда презентация?» «Через месяц». Тут ты! Да за месяц я уже танцевать снова начну, а не то, что в Париж летать». Марго скептически выслушала мои планы, прикинула что-то в уме и заявила. «Мы перенесем презентацию. Настолько, насколько потребуется. Ты не можешь показаться прессе с черными впадинами вместо глаз». и с похудевшим лицом. И не спорь. Не дожидаясь моих возражений, она вынула из сумки телефон и вышла в коридор. Я закрыла глаза и попыталась уснуть. Но не получалось. Все мысли мои устремились во Францию, к предстоящей презентации. Черт возьми, как все это будет? Я ни слова не говорю по-французски. Ну хорошо, рядом будет Марго, а все же... Интервью, вопросы. Мало ли кто и что накопает обо мне за это время. Если всплывет мой первый роман о Кости, мне конец. Его дружки меня непременно отыщут и отомстят, кровники чёртовы. А что, запросто? Не было печали, так теперь это. Я только-только отошла от истории с убийством Михаила Борисовича, как снова здорова. Мое прошлое подкрадывается на мягких лапах. И что-то еще вертелось в голове, что-то такое, что я никак не могла вспомнить. Но это что-то страшно беспокоило меня, волновало, тревожило. В этом, естественно, замешан Алекс. Ну как без него? Марго вернулась с торжествующим выражением лица, скинула руки вверх, как победительница марафона, и заявила "Все, Марька!» Я уговорила издателя перенести презентации на полтора месяца. «Как только ты будешь в форме, сразу поедем во Францию». Я смотрела на нее с улыбкой. Все-таки без Марго я пропала бы. Кто, как не она, взял на себя все мои проблемы? Святой человек. И вдруг мое внимание привлекло кольцо на ее правой руке. Я перехватила эту руку и уставилась на перстень, с небольшим прозрачным камнем, который удерживался лапками-клешнями двух крохотных раков из розового золота. Марго не признавала другого и была раком по гороскопу. «Как называется камень?» Марго удивленно пощупала мой лоб. «Мэри, ты что? Это же мне Джефф подарил на день рождения. В прошлом году. Специально заказывал у какого-то ювелира». «Как называется камень?» Теряя терпение, рявкнула я. И Марго, поморщившись, ответила. «Да бриллиант это, Мэри! Ну что ты в самом деле? Как в первый раз видишь?» И вот тут-то у меня все сложилось. Бриллиант. Куча бриллиантов в разбившейся старинной статуэтке, которую я совершенно случайно прихватила, сматываясь от кости. И как это ее не обнаружили в чемодане ни на одной таможне? Ума не приложу. «Коллекция», — сказал Алекс. «И из-за нее я здесь. Вернее, не из-за камней непосредственно, а из-за своей любви к дерзости и невоздержанности на язык. Бриллианты!» Марго, лихорадочно заговорила я, садясь в постели и морщась от резкой боли под повязкой. «Марго, срочно поезжай домой. Слышишь? Ко мне. Там в спальне, на полу». Сама увидишь. Я тебя умоляю. «Да у тебя температура, мать!» Всполошилась Марго, пытаясь уложить меня обратно. Но я уперлась и все твердила. «Марго, милая, я тебя прошу, поезжай, собери, я потом объясню. И ноутбук привези мне, хорошо?» И она сдалась. Я попросила ее позвонить мне сразу, как только она войдет в мою квартиру. И Марго... Хоть и покачала головой, но согласилась. Сунув мой мобильный под подушку, она поцеловала меня в щеку и, пообещав приехать завтра, а сегодня позвонить, ушла. Звонок Марго раздался, когда уже совершенно стемнело. Мне только что сделали обезболивающий укол, и я начала проваливаться в блаженный сон. «Мэри, скажи мне честно, откуда у тебя это?» с нажимом на последнем слове, — спросила Марго. И в ее голосе я четко различила нотки паники, потому что, в отличие от меня, она прекрасно разбиралась в камнях и ювелирных изделиях, а значит, приблизительную сумму мусора в моей спальне явно определила. «Марго, давай не по телефону». «Хорошо, я сейчас приеду». «Да куда ж ты поедешь-то, ночь?» но я уже разговаривала с молчащей трубкой. Марго явилась через час, заперла дверь и устроилась на стуле рядом с кроватью, настроенная на долгий разговор. Я боролась со сном, понимая, что говорить придется, иначе не отстанет. Когда я, зевая и прерываясь, рассказала все, что произошло за два последних дня, она вдруг обхватила голову руками и запречитала. «Господи, да когда ж ты уймешься-то? Сколько можно, Мэри? Ну сколько можно, а?» «Да я-то при чем? Я знать не знала, что там натолкано в эту танцовщицу». «Слушай», — вдруг вспомнила я и, уцепившись руками за спинку, села. «А помнишь, у меня статуэтки пропали с полки над плитой?» Марго опустила руки и, посмотрев на меня пару секунд, медленно кивнула. да мы с тобой тогда еще всю квартиру перерыли искали что еще пропало мэри значит кто то давно охотился за этой статуэткой и знал что в ней отличная дедукция марго книжек начиталась мне нестерпимо хотелось курить но было категорически запрещено а потому я злилась это был дедуля борисович уж прости что не успела тебе об этом рассказать и мой дорогой партнер витюшка «Его сынок. Вот представь себе», — предвосхитив удивленный вопль подруги, усмехнулась я. «Мы с тобой стали слишком редко видеться, дорогая, а потому я не всегда успеваю донести до тебя информацию. Нет, ты не подумай, я не в претензии. Мне хочется, чтобы у вас с Джефом все было хорошо, но иногда... Ай, ладно, это не тот разговор». Словом, сейчас осталась самая малость выяснить, каким боком информация об имеющихся в моем доме бриллиантах попала к нашему общему другу, мистеру-призраку. Мне он об этом так и не сказал, хотя был твердо уверен, что я в курсе, и, мало этого, затеяла с ним какие-то игрища на этой почве. Я усмехнулась, нашел дуру. Кстати, не удивлюсь, если сегодня ночью Мою дверь снова вскроют. Момент удачный, меня нет. «Опускай», — ухмыльнулась вдруг Марго и полезла в карман ветровки. «Это все равно не там». Она продемонстрировала мне небольшую плюшевую собачку. Я сперва не поняла, к чему, но потом догадалась. Марго спрятала камни в игрушку. «На кой черт ты приперла ее сюда?» — зашипела я, схватив подругу за запястье. «Успокойся». Именно здесь ее никто не найдет. Да как ты не поймешь, пока эта фигня со мной, у моего уха, постоянно тикает таймер бомбы, Марго растерялась, и мне стало стыдно. Она хотела как лучше. Кто ж виноват, что именно этот вариант самый неподходящий? Лично мне пришел в голову совсем другой план, но для его осуществления мне не нужна была Марго. Более того, ее присутствие. было нежелательным и опасным для нее же. Я не забыла слова Алекса о том, что он решил забрать ее у Джеффа, и ничто не убедило бы меня в том, что он откажется от своих намерений. А сам Алекс нужен мне до зарезу. хотя на его месте я бы уже летела в Лондон. Но мне необходимо всего полчаса, только чтобы отдать эту собаку вместе с содержимым и забыть о ней. Навсегда. И об Алексе заодно. Я провела в больнице около трех недель, успешно работая над новой книгой и отдыхая. Бриллиантовая жучка сидела около меня на подушке. Я совала ее в карман халата, выходя на процедуры. Не расставалась ни на секунду. Алекс не звонил, не приходил. К Марго не наведывался. Скорее всего, уехал. Зато возник мой интернет-собеседник Клод. Мы часто болтали Васьки, обсуждали какие-то пустяки, и однажды я обмолвилась, что собираюсь во Францию. Клод проявил неожиданный интерес, и мне пришлось сказать, что я и есть Мэри Кавалье, чей роман Клод буквально пару минут назад настоятельно рекомендовал мне прочесть. Кстати, общались мы по-русски, а жил он в Париже, И я как-то задала ему вопрос, откуда такое знание языка. Клод прислал два смеющихся смайлика и ответил, что в университете изучал русский язык и литературу, имеет степень бакалавра и может даже преподавать в наших школах. Это объяснение меня вполне устроило. Я по-французски, не то что писать, пары слов связать не могла. Клод не стал настаивать на встрече в Париже. И это меня тоже устроило. К чему? Мы договаривались, никакого флирта. Мне еще только француза не хватало. К моменту выписки я чувствовала себя прекрасно. Даже умудрилась набрать вес. А говорят, что больницы плохо влияют на человека. Марго приехала за мной, привычно чмокнула в щеку, усадила на переднее сиденье и повезла домой. В квартире царил порядок, пахло куриным супом и чистым выглаженным бельем. У меня в носу защипало от нахлынувших вдруг эмоций. Всего месяц назад здесь был Алекс. Здесь, на этом диване, в кухне, в спальне. Какие же мы оба идиоты! Зачем ведем себя так, что кто-то из нас непременно вынужден страдать? Марго заставила меня пообедать и лечь, мотивируя это тем, что мне не стоило слишком много времени — проводить на ногах. Не желая обижать подругу, я легла, физически ощущая, как мне больно оказаться снова в постели, где совсем недавно я лежала не одна. Марго присела рядом, взяла меня за руку и вдруг спросила. «Вспоминаешь?» Я закрыла глаза и кивнула. «А как могла не вспоминать? Разве можно не вспоминать его? И разве сама Марго...» Не думает о нем хотя бы изредка. Он вернется, Мэри. Не сомневаюсь, работа не окончена. Он так и не взял камни. Следовательно, ему не заплатили. Ты говоришь глупости. Вдруг взорвалась Марго. Если бы он хотел, он забрал бы их еще тогда. Ему ничего не мешало. Ой, хватит. Поморщилась я, нашарив под подушкой собаку. Когда я уже избавлюсь от этой псины? «Она тебе не мешает». «Да, она делает меня потенциальной мишенью. Но кому до этого дела? Марго успокаивающе погладила меня по руке, взяла собаку, подбросила ее на ладони и усмехнулась. «Кто бы мог подумать? Игрушка стоила рублей двадцать. А теперь? А теперь она равна по стоимости моей жизни, Марго. Я не хочу умирать из-за плюшевой собаки». пусть даже с набивкой из отборных бриллиантов. Что мы с тобой будем делать, когда поедем во Францию? С собой не потащишь? Таможня не оценит. Этот вопрос мучил меня все время, что я находилась в больнице. Я прекрасно понимала, что вывезла статуэтку с бриллиантами из Испании по какой-то счастливой случайности, в тот момент, когда Фортуна решила жалиться надо мной И повернулась лицом, понимая, что мне на тот момент уже хватило приключений. Но ожидать второго счастливого случая просто бессовестно с моей стороны. Нужно придумать, как убрать опасную игрушку с глаз подальше. «Сейф», — произнесла Марго, — «ячейка в банке. Все просто. Арендуем ячейку, уберем собаку, а по возвращении заберем или не заберем». Что предпочтительнее? Да, это выход. Господа, каждый город должен быть как Париж. Настойчиво вертелась у меня в голове фраза из какого-то очень старого фильма. Не скажу, что я согласна с героем, но что-то в этом было. Осень здесь просто изумительна. Да она везде изумительна, если без дождей. Я раньше очень любила это время года, когда еще не холодно, но уже не носишь летнюю одежду, когда еще не все листья опались с деревьев, но уже пожелтели, и часть их образовала мягкие, уютные ковры в скверах. Днем солнце еще прогревает воздух, подсвечивает лучами прекрасные желтые аллейки, и можно часами гулять, наслаждаясь последними теплыми днями. Мы с Марго так и делали — После завтрака сразу отправлялись бродить по скверам, могли надолго осесть в уличном кафе за чашкой кофе с какой-нибудь выпечкой, и Марго постоянно проклинала меня за это. Ее вечной диете был положен конец. Кто в здравом уме способен отказаться от изумительно пахнущего свежего круассана с шоколадом, если даже я, совершенно не любившая сладкого? могла за раз есть пару, то что говорить о Марго? Вечера мы проводили в обществе редактора моих книг, приятной худенькой блондинки Адри. Общались в основном они с Марго. Я же улыбалась и курила с отсутствующим выражением лица, не понимая ни слова, чувствовала себя выключенной из беседы, а потому считала свое присутствие лишним. Марго не всегда успевала переводить. Виновато смотрела на меня и ободряюще гладила по руке. А я все отчетливее понимала. Зря дала согласие на презентацию. Не нужно было ехать сюда. Как я буду выглядеть, когда мне начнут задавать вопросы, смысл которых я не пойму? При переводе всегда неизбежно теряется что-то, и в итоге мои слова извратят так, как будет выгодно тому или иному изданию. Нет, нужно было отказаться и поддерживать легенду, выдуманную Марго. Люди видели только мои фотографии, да и то в небольшом количестве. А интервью я и вовсе не давала, чем только подогревала, интерес к книгам. Старый прием, но безотказный. И к чему было затевать все это теперь? Когда я пыталась донести это через Марго до Адри, Та только возмущенно всплескивал руками и начинала быстро-быстро сыпать словесным горохом, заставляя меня морщиться и хвататься за голову. Смысл ее речей сводился к одному. Я обязана отработать то, что написано у меня в контракте, а там прописаны и пункты о публичности. Убедить настырную француженку в том, что все это может пойти не на пользу, а только во вред продажам мне не удалось. Ночь перед презентацией оказалась сущим кошмаром. Вместо того, чтобы выспаться, я просидела на балконе и проплакала. Меня пугало предстоящее мероприятие, пугала собственная беспомощность, зависимость. Да и говорить при таком скоплении народа я не приучена. Будучи профессиональной танцовщицей, Публики я не боялась, но тут дело было не в этом. За свой танец я всегда была уверена, знала, выйду и отработаю так, как должна, потому что годы тренировок отточили мое мастерство. А здесь, ну кто мне внушил, что я писательница? Кто сказал, что я имею право говорить что-то? Бред. Марго утром махнула, увидев мое зареванное лицо. «Ты что наделала с собой? Что вообще происходит, а? Что ты устроила истерику? Нервная барышня, да?» «Не кричи, Марго», — попросила я, поморщившись. Но она уже разошлась не на шутку. «Сколько я могу нянчиться с тобой? Ты взрослая баба, а ведешь себя, как маленькая капризная девочка, которую заставляют делать уроки. Это непрофессионально, Мэри. Как ты не понимаешь?» а я и не утверждала, что профессионально пишу. Заорала я в ответ. «Я тебе сразу говорила, это плохая идея плохая. «Теперь уже ничего не вернешь, а поэтому иди в душ, приводи в порядок глаза, будем думать, как и чем загримировать весь этот ужас на твоем лице». Отрезала Марго и ушла вниз, звонить Адри. Волшебница Марго сумела привести в порядок Моё лицо буквально за час. Если не приглядываться, то и не догадаешься, что я всю ночь рыдала. Я уговорила себя не нервничать и отнестись к происходящему, как к игре. Но играю в писательницу, и всё. Так оказалось легче. И на презентации всё прошло гладко и без проблем. Издательство пригласило переводчика, а потому общение... Было облегчено максимально. Марго довольно улыбалась, сидя рядом со мной, и когда никто не видел, ободряюще похлопывала меня под столом по колену. Я же совершенно расслабилась и легко отвечала на все вопросы, не чувствуя себя ущербной из-за отсутствия языковых познаний. Мероприятие уже подходило к концу, когда в последнем ряду поднялся высокий мужчина в светлом костюме и огромных очках в тонкой оправе. Его ярко-рыжая шевелюра привлекла мое внимание еще в начале презентации, однако он все время просидел молча и только сейчас решил задать вопрос. «Скажите, мадам Кавалье, а вы всегда интересуетесь мнением людей, что являются прообразами ваших героев?» «Голос. Какой же знакомый голос?» Я напрягала память, но никак не могла вспомнить. Наклонившись к переводчику, я прошептала. «Спросите, как его зовут?» Переводчик выпрямился и произнес. «Мадам Кавалье спрашивает, как ваше имя?» «Меня зовут Клод Берже». Имя мне ничего не сказала, хотя Клод — ник моего сетевого приятеля. Я начала отвечать на поставленный вопрос. И в этот момент Клод двинулся к столу, на ходу снимая очки, и... «О, ужас!» отлепляя рыжую бородку и усы. Когда он подошел вплотную к столу, рядом возник охранник, но я отрицательно замотала головой и попросила переводчика остановить его. Охранник отступил назад, а Алекс, упершись обеими руками в стол, негромко велел по-русски. «Идем отсюда». «Тебя тоже касается», — бросил он Марго. «Ну?» «Видя, что мы не двигаемся», а Марго вообще едва не в обмороке. Алекс обошел стол, сказал что-то по-французски переводчику и Адри, крепко взял нас с Марго за руки и повел за собой к выходу. Сзади что-то быстро говорило Адри. Журналисты провожали нас удивленными взглядами, а Алекс уверенно шел вперед, не обращая внимания ни на что. «Не знаю, как Марго, а я чувствовала себя». парализованным кроликом, безвольно подчиняющимся прихоти удава. Сейчас он меня проглотит, и все. Дальше только покой и тишина».